Глава двадцать Боли не было, и я не умерла на месте, осмелившись нарушить границы магии, установленной Талметом. Я лишь ощутила тепло и поняла, что не ошиблась, рискнув. Тут же, облегченно выдохнув, не удержалась и бросила взгляд на кольцо, которое открыло мне дорогу к Джанан. Пантера, следившая за происходящим, зарычала и бросилась к клетке. Я же только теперь увидела, что на дверце нет замка. Да и зачем? Ведь Талмет искренне считал, что его сила крепче каких-то там замков. Но, как всегда бывает, на одну силу есть другая. Распахнув дверцу, я схватила пантеру за шею, опасаясь, что магия повелителя Шаккарана может причинить ей боль. И снова не ошиблась, когда перстень Фарука позволил нам вырваться за пределы магии Талмета. Маг встал на нашем пути. Раскинув стороны руки, он сверкнул глазами, сжимая в правой руке свой амулет. Я посмотрела на повелителя Шакарана и с горечью поняла, что не должна была ошибиться, когда поверила этому человеку. Почему меня подвело чутье? Где было мое сердце, когда рядом находился другой, совершенно чужой человек? И пусть внешне Мак и Кабир сейчас были похожи, они так же сильно отличались, как ночь и день. «Не уйдешь, рявкнул Мак, заступив мне дорогу к спасению. «Весь этот дворец». Все люди, кто находится здесь и за его пределами, подчиняются мне, Джаду Великому. А ты всего лишь строптивый Малек, кто забыл о своем месте при муже. Ты не Джад, — ответила я. Не докажешь. Толмет резко соединил руки. Раздался оглушительный хлопок, и меня отшвырнуло от дверей волной горячего воздуха. Не знаю, как Джанану ухитрилась перехватить меня до того, как я упала на пол. Но секунду спустя я почти мягко приземлилась на ковёр. а подняв взгляд, увидела над собой пасть той, кого я всегда считала своей джалилёй. Пантера зарычала, а затем упала на живот, подставляя свою спину. Я сразу поняла, чего она хочет. Приподнявшись, взгромоздилась на спину черной хищницы и обхватила ее руками и ногами под теплым животом животного. Джанан взвелась на лапы и побежала, набирая скорость. Через комнату прямо к огромному окну, выходившему в сторону стены, что окружала дворец. «Стой!» — полетели нам в спину вопли Талмета. Я лишь плотнее прижалась к Джелиле, едва не срастаясь с густым мехом огромной кошки. Скачок один, другой. Окно приближалось так быстро, что я с запозданием вспомнила. Мы сейчас находимся на верхнем этаже. От него до земли. Страшно даже подумать. Я уже поняла, чего хочет Джанан. В тот момент, когда меня настигло озарение, пантера с силой оттолкнулась задними лапами. И взлетела в воздух, выпрыгнув из окна. Ощутив, как ветер ударил в лицо, я на секунду зажмурилась. За нашими спинами что-то громыхнуло, затем еще и еще. Кажется, это правитель Шакарана попытался остановить пантеру своей магией. Но не сумел. И теперь, упав животом на подоконник, вопит, взывая стражу. Приземление вышло далеким от мягкого. Наверное, если бы я не держалась изо всех сил за Джанан, меня бы отшвырнуло в сторону». Пантера тяжело опустилась на лапы, глухо и возмущенно зарычала, а затем бросилась бежать дальше, явно пытаясь унести меня от дворца и опасности. «Нам надо остановиться», — думала я, цепляясь за густую шерсть оборотницы. «Надо объяснить стражникам, что произошло. Мы ведь не можем уйти и оставить Джада этому мерзавцу». Пока я размышляла, в спину ударила яростным потоком почти ледяного ветра. Джанан перекувырнулась, а я слетела со спины пантеры, ударившей спиной и несколько шагов скользнув по песку. Отряхиваясь и на миг прижала ладони к животу. Отчаянно надеясь, что все эти приключения и тревоги не сказались на ребенке. Не чувствуя боли, кроме спины и содранной на плечо кожи, я вскинула взгляд и увидела то, что заставило меня распахнуть глаза от удивления. Повелитель Шакарана спускался к нам по воздуху, шагнув прямо из окна комнаты, в которой находилась клетка. Мак шел по невидимым ступеням и делал круговые движения руками, отчего воздух поднимал с земли песок и клубился вокруг толмета, создавая опору для его ног. «Как он это делает?» — подумала я, поднимаясь. «Как заставляет амулет слушаться себя?» Но что еще больше волновало меня, так это вопрос, какая сила заключена в перстне, надетом на мой палец. Полной надежды я подняла руку и несколько раз ткнула пальцем в сторону мага. Он увидел это и рассмеялся, осознав, что я только что пыталась сделать. Не получится, малек. Ноги поддельного кабира ступили на песок, и он резко наклонился вперед, выбрасывая обе руки в нашу с Джанан сторону. Пантера отпрыгнула, ускользая от удара магии. Я же оказалась не настолько ловкой. Воздушная петля оплела мне ноги, не позволяя сделать ни шагу. Все мои усилия вызывали смех Талмета. Заметив стражников, спешивших в сад из дворца, я позволила себе надеяться и даже открыла рот, чтобы закричать, предупредить воинов, позвать на помощь. Когда поняла, что не в состоянии произнести ни звука. Проклятый маг что-то сделал со мной. господин мой кабир раздались крики стражники приближались, а довольный своей легкой победой талмет совершил ошибку отвлекшись и Джанан воспользовалась этим секунды и пантера бросилась на повелителя шаккарана сбив его с ног она атаковала горло мага но до того как острые клыки коснулись шеи талметом была отброшена назад магия мерзавца да у нее не вышло убить мага зато я стала свободна опутывавший меня ветер исчез «Это не джад!» — крикнула я первое, что могла, когда поняла, что дар речи вернулся. «Это не джад!» — обратилась к воинам, но Талмет уже был на ногах. Скинув руку, он указал на нас с Джанан и велел. Пантера взбесилась. Талмед и Шакарана что-то успел сделать с ней, и она едва не погубила на Сиру Малек. «Убейте хищницу!» Стражники остановились. Посмотрели сначала на меня, затем на того, кого считали своим повелителем. Выбор был очевиден. «Нет!» — крикнула я. «Это не Джад!» У одного из воинов при себе оказался лук из стрелы. Второй метнул в пантеру копье. Еще двое обходили Джана, обнажив мечи. Щадить бывшую любимицу Кабира никто не собирался. Джалиля уклонилась от копья и бросилась ко мне. Она остановилась рядом всего на секунду, и я, взгромоздившись на спину черной кошки, прижалась к ней чувствуя, как от ужаса леденеет сердце. «Не попадите в Малек, болваны!» — раздался крик Талмета за спиной. Мимо пролетела стрела. Вонзившись в песок, она подняла маленькую песчаную бурю. Я чего то заметила это. Стало страшнее, потому что впереди были ворота, а за ними — спящий город и пустыня. «Куда нам податься? Без воды и еды, даже если вырвемся, нам долго не протянуть». И все же я цеплялась за Джанан, когда она лезла по воротам, как пустынная кошка, вонзая в твердое дерево острые когти. Я верила в пантеру. Когда мы, оказавшись по ту сторону ворот, мчались по ночному городу, слушая пробуждение горна. У выхода из ряда нас точно ждали. Мне не нужно было разговаривать с Джанан, чтобы понимать это. Но умная Джалиля побежала по той части города, где еще не было части стены защищавший Рият от вторжения врагов. Мы поблуждали по узким улочкам, прежде чем впереди показался лаз, а за ним желтые пески пустыни, равнодушно взиравшие на нас, посмевших вступить в ее владение. Джанан скоро перешла с бега на шаг. Она едва дышала. Из ее пасти раздавались хрипы. Но кошка не собиралась останавливаться. Мы обе понимали, уже скоро Талмета отправит за нами людей Джада лейсы Повелители прекрасно знают пустыню. Нам не уйти от них. «Куда мы?» — спросила я, когда Джанан первый раз остановилась и растянулась на холодном песке. «Куда мы направляемся?» — спросила снова и легла рядом с Пантерой. «К Бахе, в Майсар?» Пантера открыла желтые глаза, посмотрела на меня умным взглядом. Затем приподняла голову, кивнула и снова уронила ее на песок. Я раскинула руки в стороны, последовав примеру Джалили. И некоторое время лежала, глядя в небо. Усталость сковала тело. Подниматься не хотелось. Был момент, когда я почти отчаялась, и пески подо мной казались мягким и надежным ложем. Но тут Джанан встала. Стряхнув песок с густой темной шерсти, она посмотрела на меня. Пора! говорили ее желтые глаза. Кошка подставила мне сильную спину, дождалась, когда я взгроможусь на нее, и побежала. Мы мчались через ночь прочь от города, ставшего мне родным за такой ничтожный срок. Мощные лапы оборотня взбивали холодный песок. Вдали и там, где пустыня сливалась с горизонтом, уже пробуждался новый день. Я видела, как светлеет полоса над песками. Скоро горячее солнце поднимется по небу, и продолжать путь станет невыносимым. Вместе с усталостью придут голод и то, что страшнее всего в пустыне. Жажда. Я не знала, куда меня несёт Джанан. Надеялась лишь, что кошка знает ближайший оазис. Конечно, это был риск. Талмит отправит за нами своих людей. А, возможно, даже возглавит их. И первым делом лейсы станут искать нас у воды. Что же делать? Цепляясь за шкуру Джанан, я думала, пытаясь понять, как нам избежать встречи с магом. И понимала, что, скорее всего, мы с пантерой обречены. Бархан за барханом отсчитывала пустыни наши минуты. Уже не были видны шпили дворца. Они скрылись в песках. Солнце, отдохнувшее за ночь, величественно выбиралось на небо, окрашивая золотом пустыню. Ночная прохлада отступила. Ей на смену пробуждалась жара. Я давно хотела есть. И еще раньше захотела пить. Даже не я, а тот, кто был внутри меня, дитя Кабир. Он нуждался в пище и воде. Возможно, я поступила опрометчиво, сбежав. Что, если мне стоило принять условия Талмета? Мысли разрывали голову на части. Я пыталась убедить себя, что выбрала единственно верный выход. Талмет не оставил бы нас в живых. Боюсь, я дышу до сих пор только потому, что повелителю шакарана нужен перстень Фарука. Прошло еще два часа, прежде чем Джанан перешла с шага на бег, а затем его вся остановилась и села, позволив мне сползти на песок. Где он? Спросила я, оглядевшись. Насколько хватало глаз, вокруг простирались барханы. Высокие, подобно волнам, они переливались в солнечном свете, слепя глаза. Черная кошка, конечно же, не ответила. Она вывалила сухой язык и дышала так тяжело, что мне стало стыдно перед Джанан. «Нам нужна вода», — проговорила я. Пантера устало кивнула и пошла вперед. Длинный черный хвост хищницы волочился по песку, оставляя за собой длинный след, словно здесь проползла змея. Доверяя оборотню, я шла следом. В какой-то момент оглянулась, чтобы проверить, не скачет ли за нами погоня. Но пустыня была пуста. Ни людей, ни деревьев. Только ветер, поднимавший песок на склоне вдали от нас. Я вздохнула, отвернулась и пошла дальше, стараясь идти подле Джалили. Не знаю, как долго мы шли. Барханы сливались в одно целое. Я потеряла счет времени и лишь иногда, поднимая голову к небу, пыталась по положению солнца определить, который сейчас час. Вот солнце остановилось прямо над моей головой. Я повела плечами, ощущая, как беспощадные лучи светила обжигают кожу, не привыкшую к подобным прогулкам. Хвала богам, что у моего платья были рукава до да локтя, иначе давно бы обгорела. Голову напекло. Я оторвала от подола два широких лоскута, соорудив из них подобие челмы. Одну надела на себя, а вторую на Джанан. Пантера фыркнула. Она явно не пришла в восторг от головного убора, но не стала его сбрасывать. Когда очередной бархан, по гребню которого мы продвигались, остался позади, Джанан вдруг остановилась. «Что?» — с волнением спросила я и облизнула потрескавшиеся губы. «Вода?» — скрыть надежду в голосе не удалось. Джанан легла на песок и прижалась ухом. Несколько секунд она оставалась неподвижна. А затем вдруг поднялась и посмотрела на меня. В желтых глазах клубилась тревога и страх. «Нет». Прошептала я. Джанан бросилась вниз по склону бархана. Черное тело легко скользило по песку. Я же, последовав за своей спутницей, не удержалась на ногах и, упав, покатилась вниз. Хвала всем богам, падать было невысоко, и песок смягчил приземление. Так что на ноги я поднялась уже рядом с черной хищницей, которая ждала меня одну. Пантера снова опустилась на песок, подставляя спину. «Ты не сможешь долго бежать». Проговорила я, понимая, что Джалиля загонит себя. До Майсары еще два дня пути, а пешком и того дольше. Джалиля что-то зарычала в ответ и подползла ко мне ближе, словно говоря. «Хватит слов, забирайся, у нас почти не осталось времени». И я забралась. Вцепилась в черную шерсть, чувствуя, как тяжело поднимается на лапы моя спасительница. Вот пантера сделала один шаг, затем другой. Сначала она пошла, едва переставляя лапы. А затем, собрав последние силы, бросилась вперед. Жаркое солнце смеялось, взирая на нас с высоты. Я жалась к мокрой шерсти оборотня, вдыхая терпкий аромат кожи. Джанан продолжала бежать, и когда мы поднялись на новый бархан, вдруг остановилась, позволив мне распрямить спину и обернуться. Увидев вдали всадников, похожих на черные тени, я ощутила, как от страха перехватило дыхание. Это были люди моего Кабира, и среди них находился тот, кто прятался под обликом Джада, выдавая себя за него. «Нет», — прошептала я. Пантера бросилась бежать. Даже не знаю, где она черпала силы для этого бега. Я слышала, как пространство прогремело криками и воплями. Нас увидели. Нас преследовали. Но что сможет противопоставить обессиленная кошка против скакунов и мага, владеющего сильнейшим артефактом? Сомнений не было, скоро нас догонят. Джанан бежала все медленнее. Вот она споткнулась, и мы едва не перевернулись, упав на песок. Пантера позволила себе секунду отдыха, после чего поднялась на лапы и снова подставила мне спину. Нет, покачала я головой. Уходи одна, беги к Бахе, приведи помощь. Джанан зарычала, но я жестом велела ей молчать. Так будет правильно, ты и я... Я перевела дыхание. Мы не сможем противостоять Талмету. Поэтому убегай. На тебя одна надежда и...» Я уверенно сняла с пальца перстень, протянула его Джанан. «Унеси это и спрячь. Талмет не получит кольцо». Пантера снова зарычала, но я почти силой разомкнула ее пасть и сунула в нее перстень. «Беги!» Крикнула и толкнула огромную кошку в спину. Несколько секунд Джанан размышляла, а затем прыгнула вперед и умчалась, оставляя за собой следы на песке. Я посмотрела ей вслед и опустилась на колени, чувствуя, что хочу плакать. Только в теле не осталось воды, глаза были сухими. Спасись, попросила я пантеру, надеясь, что ветер донесет до ее слуха мои слова. А затем за спиной раздалось лошадиное ржание. Я даже не потрудилась встать на ноги и посмотреть на преследователей. Еще минуту спустя рядом со мной остановился всадник, за ним еще и еще один. Уже скоро меня окружили лейсы Джада. А он сам, или точнее тот, кто украл облик Кабира, встал надо мной, возвышаясь темной громадой. «Насира?» Голос Талмета прозвучал почти как голос Джада. Всего на долю секунды я позволила себе поверить, что это муж. А затем вскинула взор и встретила ледяной взгляд чужака. Сердце пропустило удар. Надежда развеялась, как дым. «Позволь, я помогу тебе подняться. Толмет наклонился и предложил мне руку. Я ее приняла, встала. Наши глаза встретились, и в какой-то момент я поняла, что нет смысла кричать о том, что это не джад. Лейс и Кабира верны своему правителю. Уж не знаю, что он наговорил им обо мне. Но окружавшие нас с магом воины взирали на меня хмуро, не одобряя побег своей Малек. «Где перстень?» — сухо спросил Толмет. Я открыла рот и показала пальцем на горло. Мак прищурил темные глаза. «Что?» — только и проговорил он. Я его проглотила. Ответила и вздохнула. «Ты его не получишь». Черты красивого лица Кабира исказила надменная гримаса. «Получу. Верну тебя во дворец и дам столько слабительного, что все выйдет быстрее, чем ты себе только можешь представить» шепнул он, наклонившись к моему лицу. «Будешь рыться в испражнениях?» «Почти злорадно», — спросила я в ответ. «Это кольцо стоит этого». «А если оно не выйдет?» — добавил маг. «Я вспарю тебе живот. Вместе с тем ублюдком, которого ты носишь, моя Малек». Прошептал Талмет, после чего, распрямив спину, обнял меня и привлек к груди, уже вслух проговорив. Я помогу тебе, Насир. Мы развеем чары Талмета. Я заставлю его под пытками признаться, что он сделал с тобой из Джанан. Мерзавец. Не выдержала я и, оттолкнув от себя мужчину, едва не упала в песок. Она была подхвачена сильными руками одного из лейсов, стоявших в стороне. Мы возвращаемся. Процедил сквозь зубы Талмета, затем, скинув руку, указал на троих своих людей, велев вы отправляетесь за пантерой следы ее лап еще прекрасно видны на песке и чтобы не возвращались без ее шкуры он схватил меня за руку и потянул к своему скакуну она бежала из последних сил падала поднималась снова бежала падала и снова заставляла себя встать погоня была в какой то момент пантера обернулась теряя драгоценные секунды и увидела, что Талмед отправил за ней всего троих лейсов. Но в отличие от Джанан, воины сидели верхом на лошадях и не были измутаны до предела, поэтому вскоре должны были догнать оборотня. С очередного бархана Джанан не сбежала, а скатилась кубарем. Бархан оказался высоким, и этот полет по песку, раскаленному под палящим солнцем, увеличил расстояние между кошкой и ее преследователями. Они остались где-то ниже, видимо, поднимаясь на соседний бархан. Джанан шумно выдохнула и отряхнула морду лапой, избавляясь от прилипшего песка. Сама себе пантера сейчас казалась загнанной лошадью. Ее морда была покрыта слюной, сбитой в пену. Гладкое, сильное тело стало скользким от пота. А лапы того и гляди норовели уронить хозяйку на песок. Она была измотана и понимала, что долго ей не продержаться. Поднявшийся ветер закрутил змейкой песок, уничтожая следы, оставленные огромной хищницей. Но это не спасало пантеру от лейсов. Джанан понимала. Когда всадники поднимутся на вершину Бархана, то сразу увидят ее, и это будет конец. Ведь Талмед послал лучников. А насколько пантера знала, у Кабира они были самыми умелыми в отборном войске. А значит, без труда снимут черную кошку которые так едва переставляет лапы. Мне надо было уходить без Насир. Подумала пантера и выплюнула в песок злополучное кольцо, решив, что лучше закопает его здесь, и пусть пустыня поглотит этот артефакт. Если бы я бежала одна, у меня был бы шанс привести помощь. А так... Кошка уронила голову, сокрушаясь о том, что впервые за все время не подумала о своих действиях. И этим подвела и Джады, и его Малек. Перстень упал на песок. Времени оставалось до ничтожного мала, и кошка принялась рыть. Не сразу ей в голову пришла отчаянная мысль. Но когда пантера поняла, что для нее это шанс, то, подхватив с песка кольцо, начала рыть быстрее и отчаяннее. На секунду прервавшись, она втянула ноздрями горячий воздух. Он пах лошадиным потом и кожаными доспехами. Значит, лейсы близко. Идиоты, сущие идиоты. Продолжая рыть песок, подумала Джанан. Ни одному из воинов не пришла в голову даже мысль усомниться в приказе Кабира. Нет, пантера понимала лейсов. Они привыкли подчиняться Джаду. Ни одно его слово не подвергалось сомнению. И если он приказал сделать то или иное, они подчинялись. Таков закон. Джад был главным. Джад был предводителем. Когда яма оказалась достаточно глубокой, пантера забралась в нее и принялась зарывать песок со склона. Словно помогая черной хищнице, бархана сыпался, погребая под собой оборотня. Джанан затихла, затаив дыхание. Дышалась с трудом. толще песка едва пропускала воздух. Пантера понимала, долго она не продержится. Но ей были нужны несколько минут, которые, возможно, спасут ей жизнь. Когда раздался шорох, Джанан застыла, боясь даже сделать вдох. Кольцо в пасти мешало кошке. Еще и потому, что вместе с ним оборотниха набрала песка. Но она терпела, моля всех богов только о том, чтобы ее хитрость удалась. Где она? Голос раздался неожиданно близко, а затем песок ручейком потек над пантерой, еще больше закрывая ее от взора лейсов. И отнимая возможность дышать. Воздуха не хватало. Джанан шевельнула ноздрями и пожалела об этом когда в них попали песчинки, защекотав чувствительные места. Боясь чихнуть, пантера еще плотнее зажмурила глаза и мысленно превратилась в камень. «Я выдержу. Я должна. Если они уйдут, у меня появится шанс добраться в Майсар. А там Баха и его люди. Он поможет», — думала Джанан. Она словно в пески провалилась, — раздался голос второго воина. «А может, так оно и вышло?» Спросил третий. Сам знаешь, как опасны бывают эти пески. Есть такие места, куда попадешь и мигом затянет на дно. Джанан фыркнула. Воздуха хватало все меньше и меньше. Пантера понимала. Еще немного, и она или задохнется, или вырвется на волю, выдав себя. Оба варианта означали верную смерть. Терпи. Велела себе огромная кошка и сделала медленный вдох. Наполняя ноздри помимо крох воздуха отвратительным песком. Горизонт чист на несколько миль, произнес первый лейс. Она точно провалилась в зубучие пески. Но как мы докажем это Кабиру? Нам был дан четкий приказ убить пантеру», — возмутился второй. Кабир велик и умен. Он поймет, если мы правильно объясним, сказал первый. Да убирайтесь уже скорее. Джанан почти рычала. Поймет ли?» — засомневался третий. «Он сегодня сам не свой. Словно совсем другой человек». «А ты бы не был другим, когда тебя едва не убили, а затем и околдовали жену?» — спросил первый лейс. «Я бы еще больше злился. Наш Кабир еще держится», — говорят Талмета, правитель Шакарана, который совершил покушение на нашего повелителя. «Сразу не убил, а держит в камере» ты бы смог удержать карающую руку. Я — нет. Поэтому нам нельзя сомневаться в великом Джаде. «Давайте поднимемся по бархану и проедем вперед, предложил второй воин. «Мы должны убедиться в том, что пантера не прячется где-то поблизости, слившись с тенью. Нельзя возвращаться, не убедившись в том, что она действительно погибла. И долго будем искать. Если ее поглотили забучие пески, то нам никак это не проверить. Разве что ты, мой друг, отправишься вперед и поищешь, где находится это гиблое место. А мы после так уж и быть расскажем повелителю, что ты погиб, пытаясь достать тело кошки из зыбучих песков. Произнес первый лейс. Джанан сделала еще один осторожный вдох, радуясь, что лошади воинов ее не выдали. Все кони знали пантеру и не боялись ее. Привыкшие к постоянному присутствию кошек Джада, они никак не реагировали на опасного хищника что теперь оказалась на руку оборотней. Она едва дождалась, когда всадники начнут подниматься на бархан. А затем, когда стихло шуршание, песка вырвалась на свободу, отчаянно глотая воздух и надеясь, что лейсы достаточно далеко отъехали от места ее песчаного логова. Отдышавшись, Джанан поднялась на лапы, выползая из песка, а затем просто упала на живот. И несколько минут лежала, равнодушная к палящему солнцу, и к возможному шансу быть замеченной своими преследователями. Но боги были милостивы, и когда пантера поднялась на лапы, ощущая себя измутанной до предела, она вскинула голову и, оглядевшись, поняла. Люди Кабира ушли. А значит, у нее появился шанс спастись самой и помочь тем, кто был ей дорог. Но впереди была пустыня, а она сбилась с курса, убегая от преследователей. И теперь стоило дождаться ночи, чтобы по звездам проложить путь в далекий Майсар.